Глава 24. Последующие два дня Марвел с деканом Морганом практически не виделись. Мужчине, похоже, было не до личной жизни и не до занятий. Все практикумы на факультете магической механики проводили Эрик и Пирс. А сам декан в компании ректора уехали в столицу, видимо, просить императора Алитара отменить попечительский совет. Утром третьего дня Райнер заглянул к Марвел в комнату и сжал в объятиях, прошептав: "Не получилось убедить". Она догадалась, что поездка не удалась, и Академию ждут перемены. За обедом Глеб Леканов сообщил Эрику Марени и Марвел, что в Академию вместе с Морганом и Стерлингом прибыл принц Алексис, один из новых попечителей. Глеб по секрету рассказал, что помимо Шпица, Дюршака и Берка, В попечительский совет войдут Лер Грин и Лер Аткинс. Эта новость неприятно поразила Марвел. Ведь Аткинс, насколько она помнила, был соперником Райнера по дуэли и мужем Изабель. Да и Лер Грин в попечителях не лучший вариант для Академии. Ведь это значило, что его сын вновь вернется в эти стены. А сразу же после обеда экипажа черного вихря из оплатки срочно вызвали к ректору. Молодые люди шли в приёмную, гадая, что же их ждёт. К удивлению студентов, в кабинете ректора собрался весь преподавательский состав. Возле окна стоял молодой интересный мужчина, одетый по последней моде. Внешне он был похож на декана Моргана, с такими же тёмными, чуть вьющимися волосами и ярко-синим пронзительным взглядом. Но незнакомец не был столь угрюм, Молодой мужчина с нежностью смотрел на Тесклер, а та кокетливо ему улыбалась. Заметив в дверях Марвел, декан Морган указал на стул рядом с собой. Она не стала спорить и воспользовалась приглашением. "Располагайтесь", предложил ректор студентам и пояснил причину совещания. Принц Алексей прибыл этим утром из столицы с важным сообщением. Первую часть менее приятно. О составе попечительского совета и дальнейших преобразованиях мы уже обсудили. А теперь ещё одна новость в присутствии наших адептов. Принц Алексейс вышел на середину комнаты и обвёл взглядом присутствующих. Император Алетар приглашает во дворец экипаж дирижабля победителей в гонках с Дардансами, а также преподавателей-наставников. Финира Пламс и Онория Стерлинг ахнули. Касимов с Ольссоном радостно рассмеялись. Пирс расплылся в улыбке, а Марвел и Эрик недоумённо переглянулись. Также император высоко оценил заслуги корабля сопровождения, который смог остановить дарданский дирижабль на подлёте к военной мануфактуре, продолжил принц. Экипаж судна Заплатка тоже приглашён во дворец на приём к императору. Марвел надеялась на устную благодарность правителей или благодарственное письмо, но на приём во дворце и личную встречу с императором Алитаром никак не рассчитывала. Алексис, какая чудесная новость! Значит, наших студентов оценили на самом высоком уровне, восхитилась Тэсклер. И когда же приём? Когда они отправятся во дворец? Приём состоится сегодня вечером, и не они, а мы, дорогая, принц улыбнулся невесте. Ты, Лира Стерлинг, станете украшением вечера. Разумеется, на приём приглашены основатели академии. Чувствую с вашим попечительским советом мне долго нам быть основателями, с раздражением пробурчал Магнус Стерлинг. А Марвел про себя отметила, что скромную адептку Уэлч Принц пока не рассматривал в качестве украшения. Приём сегодня вечером? Но как же мы успеем добраться до столицы, а приготовить наряды? Защебетали практически одновременно Анори и Стэс. Дорогая, не думаю, что у тебя возникнут проблемы с нарядами. В нашей комнате во дворце ты найдёшь новые платья. Портнихи постарались, успокоил невесту Алексис и добавил: Мой дирижабль ждёт на причальной мачте. Отправляемся немедленно. Принц многозначительно посмотрел на Тесклер, и та засмущалась, словно юная девица. А вот Улира Стерлинг явно не была в своей гардеробной во дворце, поэтому она насупилась. "Ну, а вы дадите нам хотя бы час на сборы? Я не понимаю, к чему такая спешка?" "У вас есть полчаса", милостиво разрешил принц. Спешка это в характере отца. Он вспомнил о заслугах студентов и решил устроить приём, чтобы лично поблагодарить молодых людей в торжественной обстановке. Император попросил меня об услуге доставить гостей во дворец. Райнер едва заметно улыбнулся, тем самым показывая, что для императора Алетара попросить об услуге всё равно что приказать. Это всё чудесно. только кто останется в академии, пока мы будем в столице. Недовольно заметил Магнус Стерлинг. У вас есть деканы Арманьяка и Пламс, магистр Сухинин, уверен, они справятся. Пожал плечами Алексис. Тем более после приёма вы можете сразу же вернуться в академию. Я предоставлю вам свой дирижабль. А нас, конечно, на приём не позвали, проворчал Брун Арманьяк. а декан Пламс зашикала на него. Марвел отвлеклась от перепалки преподавателей, потому что декан Морган склонился к ней и прошептал. «Сегодня я представлю тебя отцу в качестве невесты». Адептка не успела возразить. Ректор Стерлинг завершил совещание, попросив всех покинуть кабинет. Анория Стерлинг вышла первой. За ней последовали принц Алексис и довольная Тесклер. Эрик провожал парочку хмурым взглядом. Вот уж кому точно не хотелось ехать на приём, так это ему. Ликанов подтолкнул приятеля к выходу, а Райнер взял за руку Марвел, выводя в приёмную. Мне нужно забрать из хранилища вещи, произнесла она и последовала за Нори Эстерлинг. Ничего не нужно, остановил её Морган. У нас будет несколько часов до начала приёма. Я куплю тебе наряда, а затем мы заедем в мой городской особняк. Там ты сможешь переодеться, а заодно посмотришь дом и познакомишься со слугами. В городской особняк? ошарашенно переспросила Марвел. Хм, мне кажется, что мы слишком торопимся. Я хотела обсудить нашу помолвку и это кольцо. Тебе не понравилось кольцо? Райнер сделал неправильные выводы из её слов. Согласен, оно несколько старомодное. Это семейная реликвия. Но если хочешь, я куплю тебе другое. Кольцо прекрасное, дело не в нём. Подарок Марвел очень нравился. А вот поспешное решение о помолвке нет. Мне кажется, я ещё не готова к столь решительным переменам в жизни. Мне нужно доучиться, определиться с работой, понять, подходим ли мы друг к другу. Дорогая, разумеется, я дам тебе доучиться до конца года, успокоил невесту декан Морган. Но потом боюсь, тебе будет не до этого. Я рассчитываю, что у нас появятся дети, и мы осядем в городском особняке. Возможно, я пересмотрю расписание в академии или открою новую кафедру в столице, чтобы чаще бывать дома. Марвел осознала, что Лер Морган всё уже для себя решил, и её возражения всерьёз не брал. Но приёмная ректора не лучшее место для выяснения отношений. Мне необходимо забрать в комнате кое-какие вещи и договориться с Мариной, чтобы она позаботилась о Барте, пролепетала она, отходя от Дикана и прекрачая неприятный разговор. Хорошо, жду тебя на причале, сообщил Морган, отпуская Дэттку. Марвел выбежала из приёмной и направилась к общежитию. Она навела в своей комнате порядок, разложив аккуратно вещи в шкафу. Марвел предпочла бы поехать в столицу в своём платье Они в форме адептки академии. Но Лира Стерлинг сейчас занята, и с акваяж с личными вещами забрать не получится. Переговорив с Мариной и оставив ей ключ от комнаты, Марвел направилась на академический причал. Там преподаватели и студенты уже заходили на борт су дёнушка, которая собиралась доставить их в прибрежный городок. А разговарив с Райнером, Марвел старалась не думать. Она понимала, что его намерения серьёзны. И он безусловно питает к ней определённые чувства. Возможно, при других обстоятельствах она была бы счастлива принять его предложение. Но в её жизни нет места ни для любви, ни для романтики, ни тем более для брака. Только вот как всё это объяснить Леру Морган, она не знала. На городской стоянке для воздушных судов гостей поджидал роскошный белоснежный дирижабль с императорскими гербами. Двигатели находились в отдельных мотогандолах, а пассажирская гандола, как на чайке и чёрном вихре, размещалась внутри сигарообразного корпуса. Боковые паруса делали судно похожим на огромную птицу. Войдя по широкому трапу в пассажирский салон, Марвел растерялась. Здесь стояли мягкие диваны и кресла для отдыха, на иллюминаторах висели шторы, на полу лежал светлый ковёр. Экипаж состоял из 10 человек. Как только гости заняли места, услужливый стюард предложил закуски и напитки. Марвел обратила внимание, что кабины пилота, как и хвостовой отсек, были отгорожены от салона для пассажиров шторками. А ещё она не слышала во время полёта ни шума моторов, ни звука вращающихся лопастей. Хотя скорость была приличной, и "Дережабль" долетел до столицы всего за 3 часа. Судно приземлилось в открытый эллинг на стоянке неподалёку от дворца. Опытные рабочие и встроенные пристыковочные артефакты позволили сделать посадку точной и мягкой. А у выхода из Элинга гостей ожидали водители техномобилей. Марвел, ты с нами? окликнул её Глеб Леканов. Мы с ребятами хотим прогуляться по городу до начала приёма. Лира Вэлч едет со мной. Дикан Морган подхватил адептку под руку и повёл к мобилю необычной вытянутой формы. Марвел, виновато улыбнулась друзьям и последовала за деканом. Она заметила, что Фредерик Эштон уже уехал, а семья Стерлинг-Пирс направилась к ожидавшему их огромному белоснежному техномобилю. Принц Алексей коротко кивнул брату, и они с невестой в сопровождении двух широкоплечих охранников направились по аллее к зданию дворца. Элира Анория и Тесклер, в отличие от Марвел, выглядели роскошно, словно заправские столичные модницы. Бархатные накидки, подбитые мехом, были небрежно наброшены на плечи, оригинальные формы шляпки украшены перьями, а ботильоны, подобранные в цвет нарядов, и расшиты нитями и бусинами, словно бальные туфельки. Марвел же в костюме адептки академии, сером суконном пальто напоминала сиротку. Лэр Морган сразу решил это исправить, попросив водителя отвезти их на центральную улицу с дорогими магазинами. Марвел предпочла бы заглянуть в соседние Эленгис с дирижаблями или отправиться на вокзал, чтобы посмотреть на новую модель паровоза. Но кто она такая, чтобы спорить с императорским отпрыском, который, похоже, спланировал не только их поездку в центр города, но и всю дальнейшую жизнь Из окна мобиля Марвел рассматривала городские улочки. По обочинам широких дорог стояли пяти и даже семиэтажные каменные дома с вальмовыми крышами, каминными трубами, полукруглыми и ланцетными видными окнами в пол. Среди них непривычно смотрелись высокие стеклянные башни, похожие на мачты. Райнер объяснил, что в таких зданиях в Белаве располагаются конторы служащих. На центральных улицах первые этажи домов уже сверкали яркими вывесками, а фонарщики зажигали фонари, хаотично расставленные вдоль мощёных камнем тротуаров. На город опускались сумерки, и теперь в свете огней он смотрелся иначе. По навесным монорельсовым путям передвигались двух- и трёхместные кабины, по дорогам разъезжали мопеды и парабасы. Водители нетерпеливо нажимали на клаксоны, поторапливая зазевавшихся прохожих. В небе парили огромные крылатые пассажирские дирижабли, обмениваясь друг с другом сигнальными огнями. До слуха доносились далёкие гудки паровозов и пароходов. Столица Белавии славилась своими вокзалами и портом. На этом фоне особенно странно смотрелись конные экипажи, которые двигались по специально выделенному ряду вслед за порабоасами. За 2 месяца проведённых на острове Марвел отвыкла от шума колёс и гомона толпы, заполонивших сейчас центральные улицы. Этот город походил на зажиточного клерка в дорогом костюме, довольного собой и вечно куда-то спешащего. Но Марвел знала, что где-то там, чуть дальше от столицы, возвышаются фабрики с коптящими трубами и уставшими рабочими, а в маленьких посёлках До сих пор на улицах зажигают масляные фонари, и низкие деревянные дома обшивают ржавыми железными листами, украденными с кладбища дережавлей и парабасов. Но сейчас об этом не хотелось думать. Сегодня Марвел с жадностью впитывала городские звуки, всматривалась в лица пёстро одетых прохожих и с любопытством разглядывала витрины магазинов. Мобиль остановился возле дома с железными часами на фасаде. Как только стрелки замерли на 7 часах, раздался нежнейший звон колокольчиков, и жекемары на циферблате пришли в движение. Марвел, словно ребёнок, залюбовалась на это чудо и рассматривала фигурки мастеров, поваров, мадистов и стражей порядка. Каждый был занят делом, отбивая в движении секунды и минуты. Райнер позволил ей досмотреть представление до конца и лишь затем открыл дверь модного ателье. По сравнению с провинциальным магазином, который Марвел посещала в Городке возле Академии, здесь от каждого наряда веяло роскошью и хорошим вкусом. Я могу вам помочь. К ним подошла пожилая дама в строгом платье, словно она служила не продавцом в ателье, а гувернанткой. "Да", отозвался Рай. "Прошу подобрать моей невесте платье для приёма. Ещё понадобится накидка батильённая, ну и прочее". Подпрочем декан Морган скорее всего подразумевал бельё, и Марвел смутилась, покраснев. Какие ткани и цвета вы предпочитаете? поинтересовалась служаща. Для платья лучше шёлк и изумрудный цвет, ответил декан. А Марвел про себя отметила, что её наряд на балу Моргану пришёлся по душе. Через полчаса она уже рассматривала подготовленные продавцом платья. Взгляд задержался на одном из них, действительно чем-то схожем с её прошлым нарядом, но цвет был насыщеннее, фасон откровеннее, а рукава и лиф отделаны дорогим кружевом в тон ткани. Уловив задумчивый взгляд девушки, Морган указал продавцу именно на это платье. К нему подобрали изящные ботильоны. Шляпку в форме маленького цилиндра, украшенную вуалью, принесли чёрную под цвет бархатной накидки. Дикан Морган расплатился за наряды, чем окончательно смутил Адептку, а затем в соседнем магазине приобрёл для невесты колье с изумрудами. Сергея она не насила, а от кольца отказалась, заметив, что её вполне устраивает прежний подарок. На самом деле, ей хотелось покинуть магазин как можно скорее. Она чувствовала себя неуютно. Словно бродяжка, тайно проникла в богатый дом, примерила дорогое платье, и её сейчас вот-вот разоблачат. Марвел прекрасно осознавала, что всё это великолепие не для неё, и этот город не для неё, и мрачный мужчина с неожиданно нежным взглядом тоже не для неё. По дороге в особняк девушка уже не любовалась улицами и домами, её не восхищали мобили и дережабли в небе. И она думала о том, чтобы поскорее наступил вечер, прошёл приём и всё быстрее закончилось. Вскоре вдоль дороги потянулись кованые ограды, за которыми виднелись роскошные особняки. У одного из таких остановился техномабиль, и Дикан Морган открыл дверь, помогая Марвел выйти. Он подхватил покупки и направился к полукруглым мраморным ступеням. Газовые фонари ярко освещали вход. Как только декан с одепткой достигли последней ступени, тяжёлая дверь с резным растительным орнаментом открылась. Седовласый старик с аккуратными бакенбардами услужливо пропустил в дом хозяина со спутницей. "Это Брукс, мой дворецкий и управляющий", пояснил Морган, помогая Марвел снять накидку. Брукс уже подхватил коробки и ждал указаний. "А это Марвел Уэлч, моя невеста". представил девушку хозяин дома. Дворецкий застыл, округлив глаза, но оцепенение быстро сменилось радостью. «Отнеси-ка наши покупки в гостевую комнату, что возле моей спальни, и позови кого-нибудь из прислуги. Кто из женщин у нас сейчас работает?» «Э-э-э-э», э э э прокашлялся мужчина. «Только Нэнси и ее дочь. Они убираются в комнатах и готовят». «Горничных и лакеев у нас нет. Слуг вы велели распустить, пока служите в Академии». «Да-да, припоминаю», — нахмурился Морган. А Марвел поняла, что императорский отпрыск не был дома очень давно. «Тогда пригласи эту Нэнси или её дочь». «Не стоит беспокоиться», — робко возразила Марвел. «Я справлюсь сама, мне так привычнее». «Не то, чтобы она отказывалась от помощи». Но сейчас была не готова знакомиться со слугами. Райнер кивнул, соглашаясь, и повёл гостей на второй этаж. "Часа тебе хватит?" поинтересовался он, открывая дверь в просторную, но тёмную спальню. Брок сположил покупки на кресло, зажёг свет и ушёл, а хозяин дома оставил на трюме купленные в магазине ожерелье. "Есть ещё украшение моей матери", начал он. Ты могла бы выбрать себе серьги или браслеты по вкусу. Нет-нет, ничего не надо, поспешно отказалась Марвел. Тогда отдохни и переодевайся. Райнер привлёк девушку к себе и поцеловал нетерпеливо и жадно. Тёплое дыхание ласкало кожу, мужской запах сводил с ума, и Марвел поддалась порыву, ответив на поцелуй. Если мы продолжим, То боюсь визит к императору придётся отложить, усмехнулся ей в губы Рай. А Марвел уже корила себя за чувство. Очевидно, что её тянуло к этому мужчине. Он ей нравился, она его желала. И на секунду пришла мысль: а что, если нарушить правила и рассказать ему правду? Поймёт ли он, простит ли, захочет ли по-прежнему быть с ней? К счастью, декан Морган не позволил сделать подобную глупость. Он покинул комнату, бросив на ходу: "Я буду в кабинете". Как только захлопнулась дверь, Марвел словно очнулась от пленительного, но всё же сна. Разумеется, она не стала дожидаться прихода помощницы, а приняв душ, самостоятельно надела роскошное платье. Шёлковая тёмная ткань струилась, подчёркивая плавные изгибы фигуры. А изумрудный цвет идеально подходил к тёмным волосам и светлой коже. Она не смогла отказать себе в удовольствии примерить колье, оставленное на трюмо. Изумруды в золотой оправе выглядели роскошно, но на тонкой изящной шее крупное ожерелье смотрелось громоздко, словно тяжёлая сбруя на хилом же ребёнке. Отложив украшение, Марвел покинула гостевую комнату. Она остановилась возле лестницы, пытаясь понять, в какую сторону идти. На помощь пришёл дворецкий Брук, возникший на ступенях словно призрак. "Вы не проводите меня к лерру Моргану?" попросила она. "Конечно. Он должен быть в кабинете. Следуйте за мной". По широкой лестнице, устланной бордовым ковром, они спустились на другой этаж. Дворецкий открыл массивную дубовую дверь и пропустил девушку в кабинет. Комната больше напоминала мастерскую. Здесь были искусно выполненные шарнирные куклы, телескопы, хронометры разных размеров, два больших медных автоматона неизвестного предназначения и много прочих любопытных механизмов. Марвел с восторгом рассматривала диковины вещицы, большинство из которых, как с гордостью сообщил дворецкий, были сделаны руками декана. Вы, как тот мальчишка-архивариус, Он с таким же удивлением изучал эти чудеса и расспрашивал зачем, да почему, заметил Брукс. Какое мальчишка, в дверях показался декан Морган. Девушка залюбовалась хозяином дома. В сером сюртуке и такой же рубашке в тёмных брюках и лаковых щиблетах мужчина выглядел элегантно. Заметив, что железную руку декана украшает чёрная перчатка, Марвел удивилась. Неужели это ради неё? Так, мальчишка-архивариус, ответил дворянский Брукс. Он приезжал к нам пару месяцев назад, сказал, что по поручению императорского дома составляет биографию. Все знают о вашем высоком происхождении. Брукс. Какая к дьяволам биография? С раздражением прервал дворянского Райнер. Данные обо мне давно есть во всех хрониках. Так чем интересовался мальчишка? С кем вы авианысте, дружи? Или чем увлекались? Я привёл его в кабинет, чтобы наглядно показать ваше увлечение. Помню, как вы затевали опыты с лерром Эштоном, а слуги не знали, куда спрятаться. А как я испугался, когда вы с ним исчезли, попросили подержать часы, а сами словно в воздухе растворились. Тарахтел наивный дворецкий, которого не разговорил бы только ленивый. Раз и вас нет. «А Лер Эштон, знай, себе смеется. Я тогда думал, что отправлюсь к праотцам. Так напугался!» «Чем еще интересовался этот архивариус?» — все больше хмурился декан Морган. «Всем понемногу», — развел руками дворецкий. «Кажется, он так и не понял, что паренек его обманул». Ох, а как портрет увидел, так и застыл. Всё рассматривал и спрашивал, кто такая? Какой портрет? полюбопытствовала Марвел. Вот этот, и дворецкий указал на стену. Марвел подошла ближе. С холста на неё смотрела юная девушка. Изумрудное платье подчёркивало пышную грудь, тонкую талию и широкие бёдра. Все те достоинства которыми Марвел увы похвастаться не могла. Талантливый художник тонко передал необычную красоту незнакомки: белоснежную кожу, яркие пухлые губы, глаза цвета хмурого неба, тёмные волосы были собраны в строгий пучок. У Марвел не было такого кокетливого взгляда, как у незнакомки на портрете. Тем не менее, сходство было очевидным. О боги! Пробормотал старый дворецкий, подходя ближе и с удивлением переводя взгляд с портрета на Марвел. Одно лицо. Как же я сразу не заметил, не догадался, помолчи Брукс. Мы с тобой позже обсудим, что ты наболтал тому архивариусу. А сейчас будь любезен, сними картину, сквозь зубы процедил Морган. Он подошёл к Марвел и порывисто обняв за плечи Развернул её спиной к портрету двойника. Зачем же избавляться от такой красоты? Горько усмехнулась она. Ещё пригодится, чтобы сравнить с оригиналом очередную возлюбленную. Марвел, ты всё не так поняла. Райнер прижал девушку к себе. Дворецкий, который было принялся снимать картину со стены, быстренько ретировался, оставив хозяина наедине с гостьей. Это же Изабель? Поэтому ты оставил её портрет в кабинете. Марвел попытался отстраниться, но не вышло. Я почти не бываю в этом доме и совершенно о нём забыл. Понимаю. А ведь Марвел знала, что не может себе позволить эти отношения. Она не имела права влюбляться, тем более требовать ответных чувств. Так почему же сейчас так давит в груди и больно дышать? Я сегодня же представлю тебя Алетару, и ты убедишься в серьёзности моих намерений, с жаром проговорил Райнер. Марвел ни на секунду не сомневалась в серьёзности намерений Лера Моргана. Жаль только, что эти намерения относились не к ней, Марвел Уэлч, потому что Райнер её не знал. Он грезил о призраке, искал в ней знакомые черты той девушки из прошлого. Она понимала, что обиды, как и объяснения, бессмысленны, и выход только один. Она заставила себя улыбнуться. "Думаю, нам пора. Ты права. Нас ждут во дворце". Мужчина ослабил объятие и предложил возлюбленной руку. Марвел последовала за хозяином дома, стараясь не думать о том, что ей предстояло сделать.